На фронте первого корпуса противник, видимо, начинал выдыхаться. Атаки его заметно слабели. С утра первого августа на большей части фронта наступило затишье. Генерал Кутепов с оптимизмом смотрел в будущее. В тот же день я вернулся в Джанкой, где нашел телеграмму Кривошеина о состоявшемся признании Франции правительства Юга России де-факто. Вечером была получена телеграмма об удачной высадке нашего кубанского отряда в районе поселка Ахтырского. Несмотря на то, что молва о десанте на Кубань из-за нескромности кубанских правителей, конечно, дошла и до противника, красному командованию пункт высадки оставался неизвестным, и высадку удалось произвести без потерь. В ночь на 2 августа я выехал в Севастополь. К 4 часам 1 августа Перегруппировка частей на фронте второго корпуса закончилась. Однако и в этот день, и на следующий, наши атаки успеха не имели. Наши части опять понесли жестокие потери. Вечером 2 августа генерал Слащев телеграфировал мне в Севастополь, что от повторения атак на укрепленную позицию противника вынужден отказаться и просит разрешения отвести свои части на линию «Каменный колодец Черненька». Я ответил согласием, приказав одновременно отвести конные части генерала Барбовича в район Дмитриевка-Антоновка в мой резерв. Вместе с тем я приказал сообщить генералу Слащеву о неудовольствии моем его действиями. Удержание противником Каховского Тед-Депона приковывало к этому участку значительную часть наших сил создавала угрозу нашему левому флангу в наиболее чувствительном для нас перекопском направлении. Однако решительного успеха противник не достиг. Северная Таврия оставалась в наших руках, и выделенные из состава армии части десантного отряда беспрепятственно выполнили первую часть своей задачи, закончив высадку и быстро продвигаясь вглубь Кубани. С развитием операций «На Кубани» я решил перенести ставку в Севастополь, объединив командование первым и вторым корпусами на северном участке фронта в руках генерала Кутепова. Генерал Кутепов был начальник, хорошо разбирающийся в обстановке, большой воинской доблести, совершенно исключительного упорства в достижении поставленных целей, умевший близко подойти к офицерам и солдатам, прекрасный воспитатель войск. 10 августа Мильеран, письмом на имя господина Базели, советника нашего посольства в Париже, уведомил о признании правительства Юга России де-факто. Париж, 20 августа 1920 года. Господин, поверенный в делах, письмом от 8 августа вы запросили меня, не признаю ли я своевременным, принимая во внимание, с одной стороны, Укрепление положения правительства и военные успехи генерала Врангеля, а с другой заверения, изложенные в вашем письме от 3 августа, дать ход данным мною вам декларациям касательно признания де-факто правительства Юга России. Вы мне также указывали на интерес, который имело бы присутствие в Севастополе дипломатического представителя согласно вашему предложению. О таковом решении я ставлю в известность правительства союзных держав. Добавляю, что я не вижу препятствий к тому, чтобы это важное решение было бы опубликовано, возможно, широко. Примите, господин поверенный в делах, уверение в совершенном моем уважении. Мильеран, господину Базили, российскому поверенному в делах. О чем Базили немедленно телеграфировал Струве. Одновременно последнему телеграфировал и Гирс. «Ввиду срочной необходимости выступить в связи с фактическим признанием генерала Врангеля, я сделал местной печати сообщения о программе и целях правительства Юга России, составленное на основании ваших заявлений союзникам и общих деклараций правительства». Сообщение Гирса сводилось к следующему. «Правительство Юга России, обладающее полнотой власти, — являющийся носителем русской национальной идеи, верная союзам и симпатиям России, в полном единении с русским демократическим и патриотическим движением, кладет в основу своей политики, согласно своим декларациям, следующие начала».